Глава двадцать пятая. Весь день меня не отпускает ощущение слежки. Даже когда то подозрительное авто уезжает, и я наконец-то могу выдохнуть, все равно ухожу с работы, постоянно оглядываясь назад. Я иду по улице, плотнее закутываясь в пальто. Вечерний ветер холодный, он пробирается под одежду, заставляя ускорить шаг. Но дело не только в погоде. Каждый шорох, каждый звук за спиной заставляют меня вздрагивать. Он нашел меня. Эта мысль не дает покоя. Даже если сегодня в магазин зашел незнакомец знакомец, ни Марат, это ничего не значит. Он мог прислать кого угодно. Его люди могли вычислить меня по тысяче мелочей, которых я не учла. Мне остается пройти всего один двор для того, чтобы оказаться дома. А внезапно дорогу мне преграждает незнакомец. «Не подскажете, который час?» — говорит он, поднося зажигалку к сигарете «Что?» Вырастаю ногами в землю, чувствуя, как тело мгновенно наливается свинцом. «Часы есть?» — спрашивает пугающий мужчина, что прячет лицо в тени. «А, нет», — растерянно машу головой, не собираясь светить перед ним смартфоном. «Что, и телефона нет?» — усмехается он. «Нет», — снова отчаянно машу головой. «А ты чего такая напряженная?» — хрипло смеется он. «Испугалась, что ли?» — выходит из тени на свет. И я вижу теперь, что это достаточно молодой мужчина, только очень высокий и широкоплечий. У него гладко выбритое лицо, и вообще он произвел бы на меня совершенно иное впечатление, если бы мы встретились при других условиях. Мне пора. Обхожу его по дуге. Да не бойся ты. Улыбается он широко, уголком рта выпуская дым. Ямот. Матвей. Протягивает руку. Но я смотрю на нее и не решаюсь пожать. «А ты? Имя у тебя есть?» «Наверное. Блею что-то нечленораздельное». «Что? Имя свое забыла от моей неземной красоты?» И тут меня заливает краской стыда. «Аня», — выдавливаю из себя, вспоминая свое новое имя. «Аня», — повторяет он, будто пробуя на вкус. «Красивая?» Я не отвечаю, лишь плотнее прижимаю сумку к груди, словно она может защитить меня от незнакомца. «Ладно, не пугайся. Он делает шаг назад, давая мне дорогу. Просто время?» – спросил. «Удачи!» – бросаю через плечо и ускоряю шаг, почти бегом пересекая двор. Сердце колотится так, будто хочет вырваться из груди. Я не верю в случайности. Не верю, что этот мод просто так оказался на моем пути. Дверь подъезда захлопывается за мной с громким щелчком. Я прислоняюсь к стене, закрываю глаза медленно выдыхаю. Это просто паранойя, пытаясь убедить себя. Но когда поднимаюсь на свой этаж, замечаю, что дверь в квартиру приоткрыта. Я точно помню, что закрывала ее. Кровь стынет в жилах. Осторожно толкаю дверь, заглядывая внутрь. В темноте ни звука. «Здесь кто-то есть?» – спрашиваю тихо, зная, что это глупо. Каждый мой вздох кажется таким громким просто оглушающим, но теперь мне до чертиков страшно идти дальше. Нащупываю выключатель и включаю свет, с облегчением обнаружив, что все у меня в квартире так, как и было с утра, и нет никого постороннего. Видимо, я и правда забыла закрыть замок. Захлопываю дверь и закрываюсь изнутри. Скидываю кроссовки, снимаю пальто и прохожу на кухню, чтобы выпить воды. Но мой взгляд сразу цепляется за что-то странное. Сердце замирает, поймав этот предмет в поле зрения раньше мозга. Кровь шумит в ушах, когда я делаю несколько шагов к столу и смотрю на конверт, которого здесь абсолютно точно не было с утра. Белый, без надписи. Я подхожу ближе, дрожащими пальцами беру его и открываю. Внутри лежит моя фотография. Я стою у витрины цветочного магазина, даже не подозревая, что за мной наблюдают. И теперь у меня не остается сомнений, что он меня нашел. Паника накрывает меня с головой. Я начинаю метаться по квартире и собирать вещи, но в какой-то миг замираю на месте, понимая бессмысленность этих действий. Если он меня нашел, значит, за мной установлена слежка, и куда бы я сейчас ни направилась, он пойдет следом. Поэтому мне не остается ничего иного, кроме как снова обратиться к человеку, спасшему меня однажды. Я сижу на краю кровати, сжимая телефон в дрожащих пальцах. В голове только одна мысль. Он нашел меня. Конверт с фотографией лежит рядом, и я не могу отвести от него взгляд. Это не просто предупреждение. Это начало игры. А Марат всегда играет до победного конца. Набираю номер, который знаю наизусть. «Алло?» Хриплый голос бритвы звучит спокойно, будто он ждал моего звонка. «Это я». Шепчу, прижимая трубку к уху. Он нашел меня. На том конце провода пауза. Ты уверена? Ко мне в квартиру пробрались. Оставили фото. Черт. Слышу, как он двигается. Где ты сейчас? Дома. Но я не знаю, что делать. Если они уже здесь... Слушай внимательно. Голос бритвы становится жестким. Никуда не выходи. Не открывай дверь никому. Я выезжаю. Они могут прийти раньше. Тогда звони в полицию. В полицию? Смех, граничащий с истерикой, вырывается из меня. Ты шутишь? Нет. Если это Валеев, он не станет светиться. А полиция его задержит. Я закрываю глаза, понимая, что он прав. Марат не станет рисковать. Но если его люди ворвутся сюда... Хорошо. Жду. Вешаю трубку и оглядываюсь. Моя маленькая квартира, которая за два месяца стала почти домом, теперь кажется ловушкой. Я беру кухонный нож и сажусь у двери, прислушиваясь к каждому шороху. Он придет. И когда придет, я буду готова.